Ну, конечно, смирение есть громадная сила в этом смысле, я это допускаю. Хотя и не в том смысле, в каком религия принимает смирение за силу. Религия. Вечную жизнь я допускаю. И, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы. Пусть оно оглянулось на мир и сказала «Я есть", И пусть ему вдруг предписано эту высшую силой уничтожиться.